Глава семьдесят «Она». Утром проснулась с улыбкой на лице, повернулась на бок и открыла глаза. На соседней подушке мирно спал волк. «Мой истинный. Моя пара. Мой Бринейн». Глупо улыбнулась, радуясь, что он не видит моего лица. Это случилось. Я даже не думала, что близость с любимым человеком настолько невероятная. Это же круче любой магии». Бринейн пошевелился и притянул меня к себе в сонных объятиях. Будить его не хотелось, как и вставать, покидать наш уютный мирок счастья и любви, идти куда-то. А после я нахмурилась, вспомнив о том, что предстояло сегодня пройти. Разговор с Лилит. С матерью, которой у меня никогда не было. С той, которая родила меня, и даже не будучи рядом, умудрилась наслать на меня проклятие. Иначе, чем проклятие, ужасный дар моей матушки назвать было сложно. Стать такой же, как она. Одержимой властью, ненавистью, эгоизмом. Кажется, Бринейн почувствовал перемену моего настроения даже сквозь сон. Волк моргнул, открыл сонные глаза и улыбнулся. Уже проснулась. И я кивнула, не видя смысла в отпирательствах. «Прости, я тебя разбудила». Бринейн вытянулся, сладко потянулся и на выдохе снова загробастал меня в крепкие объятия. «Не пущу!» Я засмеялась, играючи, пытаясь вырваться из сладкого плена. «Я не сбегу!» сказала, осознав тщетность попыток получить свободу. «Все равно не пущу!» С улыбкой проворчал волк и зарылся носом в мои волосы. Я мужественно выдержала первые поползновения к очередной любовной схватке, но когда Бринен опустил свои ладони на мои ягодицы, отстранилась и совершенно серьезно посмотрела ему в глаза. Бринейн, не сейчас. Волк, с сожалению, убрал руки и плюхнулся на спину, не скрывая своей печали. Я посмотрела на своего истинного с любовью и нежностью и, зацепившись за бугорок под одеялом, смущенно улыбнулась. «Поверь, я больше всего на свете хотела бы никуда не выходить из этой комнаты по меньшей мере неделю», сказала я, поглаживая крепкие мышцы своего прирученного зверя. «Но ты же помнишь, Лилит. Всего одно слово, а в спальне моментально стало холоднее на несколько градусов. Желание флиртовать сдулось само собой, оставив на языке привкус горечи. Перехватив мое запястье, Принейн прижал мою ладонь к своей груди и посмотрел мне в глаза так, словно пытался разглядеть душу. — Мне пойти с тобой? — Не стоит. Мотнула головой, а после откинула одеяло и с тоской посмотрела на лежащего в кровати волка. — Как мне хотелось остаться. Но я должна была закрыть вопрос с Лилит, и на промедление не было времени. В конце концов, негоже заставлять монарха ждать. Я стояла на последней ступеньке, ведущей в узкий коридор с одной единственной камерой, самой крепкой, самой защищенной, способной удержать всемогущественную ведьму под замком. Стояла и никак не могла решиться сделать первый шаг. Спасибо Кардели, что позволила мне навестить Лилит одной, без сопровождающих. Этот разговор должен был остаться только между нами. Решайся уже, дочь моя! глухо прозвучал голос ведьмы, что каким-то чутьем угадала мое присутствие. Вдохнув всю силу легких, я спустилась с лестницы и медленно прошла по коридору, к поблескивающей в свете факела в решетке, за которой стояла моя мать. Ну, здравствуй, дочь, сказала Лилит, вглядываясь в мое лицо так, словно впервые увидела меня. Почему? Глухо спросила я, прекрасно зная, что ведьма поймет, о чем я спрашиваю. Лилит горько усмехнулась. «Думаешь, я тебя не любила? А разве это не так?» Вскинула на ведьму удивленный взгляд. «Любила бы, не оставила бы без материнской любви». «Я готовила тебе новый дом». Я нервно хохотнула. «Извини, но не верю тебе. Когда же ты собиралась меня разыскать и обо всем рассказать?» «Когда планировала научить магии?» «Когда этот мир был бы готов принять тебя?» С чувством собственного достоинства ответила Лилит, невольно напомнив мне о том, что передо мной стояла королева. «Боюсь, этот мир никогда бы не был готов», — покачала я головой. «Признайся, что я — просто твой запасной план. Чтобы уничтожить это королевство, одним богам известно зачем». Лилит хмыкнула. «Вижу, ты изменилась». «Разве ты меня знала?» Со злостью перебила ведьму с досадой, ощутив, как щеки увлажнились солеными слезами. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Твой любимый цвет — голубой. Твое любимое блюдо — лазанья. Твоего первого кота звали Снежок. А на подоконнике твоей небольшой квартирки стоит горшок с фикусом. Гена, кажется». От удивления я не смогла произнести ни слова. Лишь кивнула в ответ на вопрос Лилит. Но я все же пыталась выразить свои сомнения. Откуда? Как ты это узнала? Я всегда была рядом. Наклонив голову, ответила Лилит. И всегда наблюдала за тобой. Заклинание, что навесило на тебя ролыло, искажало твой облик и не позволяло мне вычислить место, где ты живешь. Но я приглядывала за тобой. Никто не в силах разорвать связь матери и ребенка. Скрестив руки на груди неверяще покачала головой. Не лги мне, что это было ради меня. Ты просто следила, чтобы твой запасной план не был кем-то разрушен. Лилит не стала отпираться. Какое-то время мы молчали, а после услышали шаги на лестнице. Кажется, наш разговор подошел к концу, — с грустью отметила ведьма, словно специально играя на моих чувствах. Какой бы гадиной ни была Лилит, она все еще оставалась моей матерью, и я не знала, смогу ли выдержать ее казнь.